противоположность князю все остальное народонаселение носило название «смердов». В русской правде все княжеское, княжие люди, княжая собственность, постоянно противополагается смерди ему. Но как в названии мужа и дружины, так и в названии смерда, мы не можем с самого начала искать точности, определенности. Смерт означал «простого человека», и, следовательно, это название могло употребляться относительно ко всякому высшему разряду. Так смерть противополагается мужу-княжему. Так сельское народонаселение под именем смердов противополагается городскому. В противоположность мужу-княжему простой человек назывался также «людином». Вообще, сельское народонаселение в описываемое время считалось ниже городского. Это прямо видно из свидетельства о том, как Ярослав отделял своих воинов после победы над Светополком, старостам сельским дал по 10 гривен, смердам по гривне, а новгородцам всем по 10, то есть сельский староста приравнен к простому горожанину. Смерть — слово славянское. В польском, кашубском, «смирт» значит «бедный селянин». Подле свободных людей, горожан и сельчан, находим ряд людей зависимых. Первой степенью зависимости было закупничество или наимитство. Закупнем или наимитом Назывался работник, нанимавшийся на известный срок и за известную плату, которую, как видно, он получал вперед в виде займа. Если Наймит бежал от господина до срока, то становился за это ему полным, обельным холопом, обелью. Наймит был обязан платить господину за всякий вред в хозяйстве, причиненный его неродением. Господин мог бить Наймита за вину, но если прибьет без вины, то платит за обиду как свободному. Наймит в этом случае волен идти к князю или судьям жаловаться. Если бы господин вздумал продать Наймита как обель, то Наймит получал полную свободу без обязанности выплатить господину взятые вперед, а последний должен был еще платить за обиду определенную сумму. За преступление наимита пред правительством отвечал господин, причем закупень становился ему обельным холопом. Полное или обельное холопство проистекало, кроме того, следующими способами — рождением от холопа. Если кто купит холопа за какую бы то ни было цену, хотя бы даже за полгривну, поставит свидетелей при купле и отдаст деньги пред самим холопом. Если кто женится на рабе без ряду, без условий с господином ее, то поступает к последнему в полные холопы. Если же женится с условиями, то они имеют силу. Если кто пойдет к кому в тюны или ключники, также безряду. Наконец, невозможность заплатить долг вела должника также в рабство к взаимодавцу. Значение холопа увеличивалось, смотря по значению господина и по той пользе, какую он ему приносил. Так, за убийство сельского старосты или тюна княжеского и боярского платилось по двенадцать гривен. За простого холопа, равно как за холопа, принадлежащего простому человеку, смерду, платилось только пять гривен. За ремесленника и за ремесленницу, за пестуна и за кормилицу платилось опять двенадцать гривен, за женщину-рабу — шесть. За вред, причиненный холопом, отвечал господин. Если холоп осмеливался бить свободного человека, то по уставу Ярославову Лишался жизни. В русской правде находим положение, что за убийство чужого холопа без вины убийца платил господину цену убитого, а князю двенадцать гривен продажи пени, как за всякую порчу истребления чужой собственности. Как видно, господин имел право безнаказанно убить своего холопа, как безнаказанно мог истребить всякую другую свою собственность. Произведение или приобретение раба составляли собственность его господина. Холоп не мог быть свидетелем при следствии дела. При нужде позволялось сослаться на закупа. Кроме означенных состояний, встречаем еще особый разряд людей под именем «изгоев». Из одного позднейшего свидетельства узнаем, какие люди принадлежали к этому разряду. Сын священника, не умеющий грамоти, холоп, выкупившийся из холопства, наконец, задолжавший купец. Из этого видим, что изгоем вообще был человек, почему-либо не могущий оставаться в прежнем состоянии и не примкнувший еще ни к какому новому. Князья были призваны для правды, вследствие того, что особные роды не могли беспристрастно разбирать дела при враждебных столкновениях своих членов. Не было у них правды, говорит летописец. Как разбирались роды, нам неизвестно. Но без всякого сомнения между ними бывали случаи мирного разбирательства и соглашения, и эти случаи служили примером. Но эти случаи, как видно, были довольно редки. Большую же частью столкновения оканчивались враждебно, восстанием рода народ, что и повело к мысли о необходимости третьего судьи. Если поэтому главное значение князя было значение судьи, разбирателя дел, и исправителя Крифт, то одной из главных забот его был устав земский о котором он думал с дружиною, с старцами городскими, а после принятия христианства с епископами. И вот Ярославу I приписывается подобный писанный устав под именем «Русской правды». Название «Русской правды» получил этот устав, как видно, для отличия от уставов греческих, которые по принятии христианства имели такое сильное влияние, на юридический быт Руси. Русская правда первыми строками своими напоминает нам о древнем быте племен, как представляет его летописец.